Вторая половина того же дня. Узловая станция. Дикари сидели в ржавых вагонах и полувагонах без крыш, прятались в развалинах станционных зданий. Десять лучников засели в здании станции на втором этаже. Четырнадцать мужиков, которые поздоровее, вооруженные топорами и копьями, затаились на первом этаже здания. Они ждали почти восемь часов. Тишина. Волк пригрозил, в случае, если кто-то станет разговаривать или просто шуметь, того пустят на мясо. Предупредить о приближающихся чужаках должны были двое дикарей, засевших один на невысоком холме в 500 метрах от станции и второй на одной из проржавевших ферм, местами удерживавших провисшие контактные провода». Первый должен был подать сигнал второму при помощи обычного зеркала заднего вида, снятого с одного из электровозов, стоявших здесь же. Второй должен был посигналить таким же зеркалом лучником в здании станции и сидевшим в открытых вагонах соплеменником. Волк расположился на площадке светофермы, возвышавшейся с западной стороны станции, противоположной той, с которой ожидали гостей. Внизу, под вышкой, прятались пятеро дикарей — которые должны были бегать посыльными по приказаниям вождя, а также выполнять функции личной охраны. Каждый четко знал, что должен делать. Но в плане дикарей было одно слабое место. Они ждали сигнала с холма, а никакого сигнала не могло поступить уже потому, что одно из отделений специального разведывательного отряда НСР «Молния» еще час назад закончило работать с захваченным горе-разведчиком. Результатом работы стала исчерпывающая информация об общине людоедов, об их численности, обычаях, а также об их нехитром плане действий. Труп горе-разведчика, еще теплый, со следами пыток, оставался лежать недалеко от того места, где тут прятался. Но волк и его племя об этом пока не знали, а потому продолжали тихо сидеть и ждать.